Глава 92. Появление небесных врат. «Может, уже поговорим о Кэрте?» Сказал Цзоу Цзухэ, как только тело девятиглавого небесного змея было разделено. Солнце уже скрылось, и наступила ночь. У всех людей в долине было хмурое выражение лица, и все казались напряженными. Шань Бэй Минг, Цзоу Цзухэ, смотрели на Чи Сяо. «Господин Чи Сяо, «Вы же позволите нам принять участие в исследовании, верно?» Сказал Шань Бэй Минг. Выражение лица Чи Сяо изменилось. Он стоял молча и думал. Затем он посмотрел на Ся Синьянь и Жуа Цы. Ся Синьянь медленно восстанавливается с помощью питательной таблетки, но она еще далеко до полного восстановления. Противоположная сторона имела двух воинов небесной сферы, Однако Чи Сяо и Жуа Ци восстановили силы лишь на 80%. Если начнется бой, то они будут в невыгодном положении. «Давайте возьмем их и посмотрим вместе. Все равно мы не смогли обнаружить местоположение небесных врат», — равнодушно сказала Ся Синьянь. «Мисс Ся знает, когда нападать, а когда отступать», — улыбнулся Шань Бэй Минг. «Мисс Ся, Клан Бэйминг желает только карту. Мы не хотим делать туманный павильон своим врагом. И после всего этого, независимо от результата, клан Бэйминг больше не будет беспокоить туманный павильон. Ся Синьянь была с бескрайнего моря, и будучи на третьем небе сферы бедствия, она могла с помощью духа прыгнуть в небесную сферу. Если эта девушка так сильна, то какая сила стоит за ней? Шань Бэйминг боялся воинов Бескрайнего моря. Он не хотел враждовать Ся Синьян. «Я здесь тоже ради карты», — сказала Ся Синьян, без единой эмоции. «Как только мы покончим с этим, я вернусь в Бескрайнее море. Пока вы не провоцируете Туманный павильон, воины Бескрайнего моря не будут вам угрозой». «Прекрасно», — сказал Шань Бэйминг. «Хочу вас предупредить, если вы найдете сокровище невероятной ценности, знайте, оно невероятно опасно!» Помолчав немного, Ся Синьянь продолжила. «Вы знаете о небесных вратах лишь из слухов, и то немного!» «Мы будем признательны за любую дополнительную информацию!» Шань Бэй Минг и лорд Темного Мира смотрели на Ся Синьянь серьезными лицами. Действительно, в Союзе и двух империях из информации о небесных вратах есть лишь только слухи. Небесные врата никогда раньше не появлялись на этих территориях. Именно поэтому карта привлекает так много людей. Чи Сяо и Жуа Ци посмотрели на Ся Синьянь. Им было интересно, что она расскажет о небесных вратах. В Бесконечном море существуют небесные врата, И их несколько. И в каждой таится серьезная опасность. Ся Синен сделала глубокий вдох и продолжила. Небесные врата ведут в божественную область. В божественной области много тайн, что делает ее еще ужаснее. У воинов, входящих туда, почти нет шансов вернуться живыми. Даже у тех, кто обитает в четырех демонических зонах в семи кругах ада, бездонном поле боя, шансов выйти оттуда живыми почти нет. Четыре демонические зоны, семь кругов ада, бездонное поле боя. Каждая произнесенная ся синьянь слова заставила побледнеть каждого из присутствующих. Я пришла сюда, чтобы увидеть, в какую часть божественной области ведут эти врата. Неизвестно, куда мы попадем. Так что вам лучше приготовиться. Ся Синьянь оглядела их и холодно сказала. В божественной области Бескрайнего моря обитают существа, сферы духа, и их много. Здесь могут обитать точно такие же. А вы хотите вломиться туда без плана? Хм, даже не надейтесь выйти оттуда живыми. Слова Ся Синьянь шокировали каждого. Шань Бэй Минг, Цзоу Чи Сяо и жуацы были напуганы этим до ужаса. Существо — сферы духа, и их много. Какой вывод следует из этого? Если в божественной области есть такие твари, то смогут ли они там выжить? В долине стояла гробовая тишина. Испугались? — усмехнулась Асиньянь. — Несмотря ни на что, мы пойдем внутрь, — хрипло сказал Цзоу Зехэ. «Если миссия, находящаяся в третьем небе сферы бедствия, идет туда, то чего мы боимся?» Когда Цзоу Цзухэ сказал это, то все призадумались. Ся Синьян пришла сюда потому, что хотела войти в Божественную область. Она знала, какая опасность таится там, и все же решила туда идти. Она хотела там умереть? Думая в этом направлении, все посчитали что Ся Синьянь просто пугает их, и нет никакой опасности в божественной области. «Я лишь сказала то, что нужно было сказать. Остальное решать вам!» Ся Синьянь посмотрела на Чисяо: « «Вы можете вынуть карту!» Чи Сяо с горечью вынул карту из нагрудного кармана. Он знал, что избавиться от Шань Байминга и Цзоу Цзухэ сейчас невозможно. Шаньбэйминг и Цзоу Цзухэ подошли поближе и заглянули в карту. «Карта указывает на одно место, но там ничего нет», — сказал Жуа Цзэй. «Я не первый раз в долине Инь, а также я использовал зондирование души и проверил под землей. Там ничего нет. Может, эта карта — подделка?» «Это не подделка», — уверенно сказала Ся Синьянь. Знаний Ся Синьянь. О небесных вратах было больше, чем о всех остальных. Услышав ее слова, беспокойство насчет карты у всех исчезли. Они начали ходить по долине, ища небесные врата. Шиян стоял рядом с Ханьфенем и Кулонгом и не лез в дела с картой. Он лишь издалека холодно поглядывал на Муюде и Диялан. Муюде и Цебэйминг стояли рядом с друг другом. Они тихо болтали и посмеивались, а иногда Муюде просто улыбалась. Диалан все еще пребывала в эйфории от получения демонического кристалла. Она с жаждой смотрела на кристалл. Ей не терпелось начать поглощать энергию кристалла. Спустя некоторое время все воины небесной сферы были озадачены. Они никак не могли найти небесные врата. Новый день прошел быстро, и снова наступила ночь. Звезды мерцали на ночном небе. Одна за одной звезды загорались в небе. И вскоре все небо было заполнено звездами. Внезапно карта, находящаяся в руках Жуацы, начала светиться. Выражение лиц всех изменилось, и они быстро подошли поближе. Карта, которую держал Жуацы, вдруг воспарила, и стала подниматься вверх. Вдруг странная энергия хлынула в карту. Звездный свет, словно дождь, стал падать на карту. Бум! Карту разорвало на мелкие куски, и на месте, где она была, появился демонический кристалл. Странная энергия пронеслась по долине Инь, а сам кристалл ярко засиял. Внутри демонического кристалла был виден истощенный человек, с очень несчастным выражением лица. Отец вдруг закричал Жуаци, он смотрел на человека внутри кристалла и закричал: "Отец, это я, Жуаци, отец. Это демонический кристалл восьмого уровня грязевого дракона", вскрикнул Чисяо. В долине все воины в ужасе подняли головы и посмотрели в небо, не понимая, что происходит. Человек внутрь кристалла не слышал голоса жуации. Он просто смотрел куда-то пустым взглядом. Демонический кристалл становился все ярче и ярче, и огромное количество странной энергии вдруг влилось в него. «Ах!» — Дьяволан вскрикнула. «Мой демонический кристалл!» Кристалл девятиглавого небесного змея, который она сжимала в руках, внезапно взлетел в небо. В то же время остальные восемь кристаллов девятиглавого небесного змея взлетели в небо и стали вращаться вокруг демонического кристалла грязевого дракона. Девять кристаллов засияли и осветили всю долину Инь. В долине кровь девятиглавого небесного змея задвигалась, как живая, и образовала реку. Эта кровавая река двигалась, будто была кистью, отдавая металлическим запахом, Кровь змея быстро передвигалась по земле. Вскоре кровь нарисовала на земле странный узор. Бум-бум-бум! Десять демонических кристаллов взорвались, оставив после себя свет. Этот свет превратился в лучи, которые полетели в сторону кровавого узора. Кровавый узор засиял ярким светом. Звездный свет также влиял на этот узор. В середине этого сияющего узора стал скапливаться свет. Этот свет стал приобретать форму ворот, состоящих только из света. Небесные врата появились.